Ты молилась ли на ночь, Берёза? Вымолились ли на ночь Запрокинутые озёра, Сенишь, свитись и нарыч? Вымолились ли на ночь Соборы, покрова и успения, Покурю у забора, Надо, чтобы успели. У лугов, что скосили,